Глава 8 Первую дневку Ассират устроили в хорошо сохранившемся мраморном склепе. Почему они выбрали именно его, я мог только догадываться. Может быть, мраморный склеп для упырей что-то сродни номеру люкс? Не знаю. В седой предрассветной мгле я, предварительно отпустив Машку, с усилием продравшись сквозь заросли какого-то колючего кустарника, следом за вампирами зашел внутрь заброшенного обиталища смерти. Вампиры хоть и вынесли два ближайших к склепу Пака, но оставаться снаружи я не стал, мало ли. Запах внутри был отвратителен. В неясном свете магического светильника, зажженного одним из вампиров, я спустился по осклизлым ступеням вниз. Появившийся из невидимости патриарх жестом меня остановил. «Жди здесь, не стоит за нами идти!» Прошелестел он безжизненным голосом, и следом за своими ушел на нижние этажи. «Да не очень-то и хотелось». Пожал плечами я и остался в первом, верхнем помещении склепа. Внизу тем временем раздались звуки осыпающихся костей. Вампиры освобождали место от его законных хозяев, но через пару минут все стало тихо. Осмотревшись, я увидел несколько мраморных плит, на которых раньше стояли гробы. Сейчас на плитах, кроме кучек белесого праха и не тронутых временем табличек с именами, Не было ничего. И это здорово. Никакая зараза не вылезет из гроба, а сверху в закрытый склеп вряд ли кто сможет проникнуть. Стараясь дышать ртом, я стряхнул мусор с одной из плит и, привалившись спиной к потрескавшейся от времени стене, задумался о своей нелегкой доле. Не нравится мне, что в последнее время я смахиваю нателка, которого водят на веревочке все, кому не лень. И это я, который привык все решения принимать обдуманно, Даже владыка предупредил меня о том, что с его женой лучше не иметь никаких дел. Но я же самый, блин, умный. Мне владыки и князья не указ. И вот сижу в этом грёбаном могильнике и не знаю, что со мной будет дальше. Хотя, если подумать, что мне осталось? Отправиться в Исхарту и что там? Зайти к Хриману и заставить его выдать мне ключи от своей закрытой библиотеки? Даже не смешно. Пойти и наебдничать над Джанамом, магистру ритеру. Ну и провалил бы я единственное доступное мне задание на получение ключа. от того влетело бы джанам или нет, мне ни горячо, ни холодно. Освободить магов и рыцарей Ордена Рыжего Пламени? Возможно, докачавшись до 170 уровня, я бы смог в невидимости добраться до запечатанных дверей хранилища в цитадели. А дальше-то что? Тупик. Пусть даже маги и рыцари там настолько круты, что смогут вынести гарнизон крепости. Но кто вообще сказал, что они мне будут помогать? Да и не справится сотня трёхсотых с парой тысяч двухсотых. Захват замка — это не рейд в подземелье, где можно выносить всё по порядку. У гарнизона замка совсем другой скрипт. Да пока я буду расти до 170, сколько времени пройдёт? Я знаю свою сестру, она не успокоится и не будет сидеть сложа руки значит, сунется куда-нибудь и вполне может вляпаться в какие-нибудь неприятности. Об этом даже думать страшно. Да мало ли, наверху уродов. Мне одной записи, показанной Иваном, хватило за глаза. Нет, я всё делаю правильно. Может, это и самовнушение, но время покажет, прав я или нет. В следующий ночной переход наш отряд, по небольшой дуге обогнув разрушенный войсками Ахримана замок Кьерр, часа за три до рассвета выехал на границу окрестностей Хантары, где, по словам ищущего, 280 лет назад уцелевшие в княжестве демоны дали отпор войскам владыки Ресхата, продавшегося дважды проклятым богам. После выезда из Арстада количество нежити по странам уводящей на юго-запад дороги заметно уменьшилось, иногда нам даже встречались вполне обычные животные. Настроение мое было ни к черту. Атмосфера, царившая в проезжаемых локациях, любовь могла привести в глубокое уныние. В голову лезли невеселые мысли. Они каждый раз возникали, когда мы проезжали мимо мертвых, опустевших деревень, заросших деревьями и кустарниками полей, одиноких островов, когда-то вращающих крыльями мельниц, разрушенных погостов с разгуливающей за их оградами нежитью. Все это выглядело неестественно и дико под светом висящей в небе луны, на фоне древних могильников и курганов. Чавкающий звук оторвал меня от раздумий, а в следующую секунду я уже летел через голову на землю. Ноги вылетели с тремянцами, поэтому упал я немного в сторону, на набок. Луна несколько раз мелькнула перед глазами, и я, отплёвываясь от попавшей в рот и глаза пыли, на некоторое время полностью потерял ориентацию. Машка умерла сразу. Пущенная кем-то стрела насквозь пробила ей голову. Выматерившись, я рывком вскочил на ноги, выхватил меч и застыл, как вкопанный. На дороге творилось невероятное. Какие-то всадники на кабанах, одетые в тяжелую черную броню, добивали сопровождающих меня вампиров. Истыканный стрелами патриарх, и как его вытянули из невидимости, превратившийся в огромное омерзительное чудовище, Напоминающая трехметровую летучую мышь, десяткам сотканных из тьмы щупалец отбивался от всадника, который размахивал огромным двуручным мечом, словно тростинкой. Еще четверо нападавших атаковали патриарха с боков, и судя по тому, как улетала его жизнь, мой поход за первой половиной ключа от небесной печати закончится прямо здесь, всего через несколько минут. Лезть в драку? Я не идиот. Уровни нападающих скрыты. Но судя по тому, с какой скоростью они уничтожили два десятка двухсотых вампиров, по-любому из них я на один-два удара. Отношение нападавших ко мне – неприязнь, и доводить его до ненависти не стоит. Я попытался рассмотреть ник командира атакующих, но за мельтешением света росчерков мечей нападавших и темных щупалец избиваемого Хэтарса разглядеть ничего не смог. За все время боя никто не произнес ни звука – Раздавались лишь глухие удары о железо и хруст, рассекающих плоть мечей. Я стоял у трупа лошади и хмуро смотрел на побоище. Машку, конечно, жаль, но через сутки она оживет, а опыта мы с ней никакого не набрали, так что как-нибудь я это переживу. Думал я, глядя, как исчезают мои надежды достать первую половину ключа. Задание. Первая часть ключа от небесной печати 2 изменено. Тип задания – легендарная цепочка заданий. Заберите из покинутого храма шкатулку из истинного серебра и передайте ее в Сарикасе, столице Доминиона Руалт, мастеру Виардезу. Награда – опыт, информация о первой части портального свитка, ведущего на Карн. Вариативно. Внимание! Для выполнения этого задания вам потребуется помощь не менее 50 союзников. «Значит, не всё потеряно. Только где мне брать союзников, и что значит вариативно? И что мне делать теперь? Да откуда вообще взялись эти благодетели?» Я поднял голову и посмотрел на приближающегося ко мне лидера всадников, уничтоживших вампирскую семью. Ведя на поводу своего чёрного как ночь кабана, он аккуратно обходил живописно лежащие на дороге трупы вампиров. Теперь, наконец, я смог прочитать его ник. И когда рыцарь, Хлопнув по плечу одного из своих воинов, стянул с себя шлем, я уже понял всё. Женщина. Жуткое, перекошенное лицо, налитые кровью слегка раскосые глаза, заострённые эльфийские уши и пепельные, рассыпавшиеся по плечам волосы. Я очень хорошо помнил это лицо из одного из моих видений. «Что-то везёт мне на встрече с великими сущностями». «Кто ты такой?» «И что общего было у тебя с врагом?» Ее и без того ужасные глаза блеснули яростью. «Я всего-навсего пытаюсь найти дорогу наверх Кирана. Но благодаря тебе и твоей свите, похоже, мой путь теперь стал намного длиннее». Устало ответил ей я и с досадой посмотрел на труп своей лошади. «Откуда ты знаешь, как меня зовут, двуживущий?» И уже сама забыла то имя, которое носила когда-то. Лицо ее исказилось, в глазах мелькнули подозрения и боль. «Мне многое известно». Вздохнул я и вытащил из сумки квестовый предмет. «Я видел твой бой с багеритом. А еще вот, возьми. По-моему, это твое». «Откуда у тебя?» Богиня в мгновение ока выхватила из моих рук зеркало из истинного серебра. Сжала обеими руками... И заглянула в него. Вслед за ослепительной вспышкой света прогрохотал громовой раскат. Землю ощутимо тряхнуло. В лицо пахнуло свежестью, лесом, запахами свежей травы и спелой земляники. «Вот это блин!» Вырвалось у меня, когда я, наконец, проморгался. Лесная поляна в утренних сумерках выглядела сказочным кусочком весны. Деревья вокруг заметно прибавили листьев. Густой ковер травы, словно волшебная перина метров на сто в обе стороны, скрыл под собой участок дороги. Куда-то исчезли трупы вампиров и их патриарха, и я в обалдении смотрел на порхающих вокруг, непонятно откуда взявшихся тут в это время суток, огромных бабочек. Тишина. Головы полутора десятков темных эльфов повернуты в мою сторону. Некоторые уже без шлемов. В их глазах плещется просто физически ощущаемая мною радость. Над головой богини сменилось имя. И она сейчас выглядела точно так же, как тогда, на поле боя, когда сидела около мертвого гнома. Латная броня сменилась зелеными одеяниями рейнджера. Сама богиня стала ниже едва ли не на две головы, а по ее черным до пояса волосам забегали маленькие искорки света». Теперь Керана смотрела на меня с интересом, словно я был какой-то диковинной зверушкой. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня темных эльфов Керана относится к вам благосклонно. Повышение репутации с расой темных эльфов. Темные эльфы относятся теперь к вам с уважением». «Где ты нашел мое зеркало, видящий?» Ее голос был похож на журчание ручейка. В чертах выдавил из себя я, чувствую себя участником какого-то анемешного действа. Твоё зеркало я подобрал с его останков. Ты, видимо, выронила его во время боя с багеритом. Тварь вместе с зеркалом забрала часть меня. Зеленые глаза ее на мгновение вспыхнули. Я подумал, что найди Шартаха Ша это хрупкая черноволосая девушка, едва достающая макушкой до холки своего кабана. Смерть высшего демона была бы ни в пример неприятнее. «Как ты тут оказался? Кто ты? И почему хочешь попасть наверх?» «Если бы я знал. Пожал плечами я. А наверх я хочу потому, что там у меня сестра, твоя соплеменница по имени Тауриэль. И не спрашивай, как темная эльфийка может быть сестрой человека. Я все равно не смогу тебе этого объяснить». «Ты не человек, но ты им когда-то был», – нахмурилась кирана. «Я вижу, что ты говоришь правду. Сожалею, однако ничем не могу тебе помочь». С грустью в голосе произнесла она. И тут ее взгляд остановился на туше лошади у моих ног, которая почему-то не исчезла вместе с убитыми вампирами. «Мы убили твою лошадь?» «Да, было дело». «Кивнул я?» «Хорошо, что не убили меня, иначе мне было бы значительно хуже». «Вот, возьми. Думаю, он поможет тебе в твоем пути, видящий». Девушка сделала шаг ко мне и протянула поводье своего черного кабана. Задание «Зеркало из Селиэль» выполнено. В вами получен новый уровень. Текущий уровень – 133. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус – плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. В вами получен «Черный вепр Кираны». Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 145. Вам доступны 13 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту. Плюс один к духу. Вам доступны 39 единиц характеристик. «Прощай, видящий. И спасибо тебе. Кирана, подожди. Я… я понимаю, что многого прошу, но… Что ты хочешь еще?» Холодно спросила меня богиня. «Я... я могу что-нибудь передать своей сестре? Она же...» «Нет». Оборвала меня Кирана. «Не можешь. Прощай». Мне показалось, в голосе богини прозвучала гроздь. Девушка развернулась и пошла к своим воинам. «Уходим!» – крикнула она, и отряд в мгновение ока растворился в воздухе. Над проклятым княжеством занимался рассвет Первые солнечные лучи светили верхушки деревьев и рассыпались по ветвям. И снова я один. «Тоска! Ты хоть фрукты жрёшь!» Я достал из инвентаря яблоко и протянул его чёрному чудовищу. Зверь некоторое время молча буравил меня своими жёлтыми глазищами, потом с шумным выдохом подался вперёд и взял с руки угощение. «Какой же ты здоровый!» Похлопал я его по жесткому черному боку. Холка вепря достигала уровня моих глаз. Немного ниже находилась огромная, покрытая старыми шрамами морда. Устрашающе торчали вверх две пары пожелтевших бивней, похожих на широкие 30-сантиметровые ножи. От него пахло хвоей, гнилыми листьями и мускусом. «Не очень приятные ароматы, но, происходя это все в реале, боюсь, запахи были бы на порядок хуже». «Как тебя назвать?» «Почесал затылок я. пятачком не солидно. С вином? Как-то тоже. Нужно что-нибудь угрожающее?» «О, точно. Назову-ка я тебя мраком. Да, это имя вполне тебе соответствует». «Мрак. Вепрь. Транспорт. Легендарное». 145 уровень. Не требует уровня. Верховая езда. Атака от 2736 до 3582. Восстановление. 2 секунды. Броня. 3625. Все сопротивления. 75%. Сила. 725. Выносливость. 725. Восстановление. 100 единиц в час. Здоровье. 4350 Жизнь 43500 Шаг 3-4 км в час Не расходует единицы выносливости Рысь 10-15 км в час 1 единица выносливости в минуту Голоп 25-35 км в час 20 единиц выносливости в минуту особое умение Единство 0 из 3 Рывок 0 из 3 Бешенство – 0 из 3. Внимание! Распределение опыта 50 – 50% на 50%. Свободны 2 единицы умений. одна единица равна 50 уровней животного. Единство – 0 из 3. Восстановление – 5 минут. Увеличение рейтинга брони всадника на 20% и максимальных сопротивлений на 5%. Сроком на 2 минуты. Рывок. 0 из трёх. Восстановление. 5 минут. Пятисекундное ускорение «Вепря» до 50 км в час с пятикратным нанесением урона атакуемому. Бешенство. 0 из трёх. Восстановление. 5 минут. Атаки «Вепря» проводятся с удвоенной скоростью и также поражают двух находящихся рядом с выбранной целью противников, нанося им 85% урона. «Время действия – 30 секунд». «Ну, ни нихрена себе!» «Я ж подскочил от восторга. Да это для меня круче самой крутой спортивной тачки. Мрак!» «Потрепал я за ухом жующего кабана. Да ты не черный, ты у меня золотой!» «Сорок три тысячи пятьсот хп!» «Это просто здорово!» «У боевых маунтов должно быть много очков жизни, иначе толку от них немного!» Хотя, скорее всего, мой кабан даст фору почти любому боевому коню или ящеру. Урон, правда, не запредельный, у ящеров-то он наверняка больше, но кабан скорее танк, чем дамагер. Конечно, опыт придется делить со свином пополам, что не очень радует. Но и зарабатывать опыт, я надеюсь, смогу гораздо быстрее. Так, а что делать с его умениями? Я залез на вепря и врубил «Единство». 3325 брони. Да, повысилось на 20%. Но вот поглощение физического урона выросло ненамного. С 73,4% до 82,3%. Там не прямая зависимость. Чем выше рейтинг, тем меньше прирастает коэффициент поглощения. Ладно, тогда однозначно рывок. Вы изучили для своего питомца умение рывок 2 из 3. Перед атакой вепрь ускоряется на 7 секунд до скорости 70 км в час и наносит выбранной цели семикратный урон. Хоть одного урода, но все-таки можно будет гарантированно завалить. Конечно, это слабая помощь против паков из 10 15 скелетов. Я проиграл в уме атаку на такой пак в чистом поле. И всё равно получалось, что я в итоге сливаю с разгромным счётом. Скажем, рывком выношу главного моба в паке, у которого на 150 уровне, как правило, около 100-120 тысяч хп. Допустим, даже мне удастся продержаться некоторое время за счёт единства, и отпрыгнуть в сторону, и повторно разогнав кабана в голуб, уничтожить ещё одного моба. Скольких я успею зарубить ещё под ударами со всех сторон. Одного? Двоих? А если учесть, что почти в каждом паке есть лучники и маги, становится ещё грустнее. Стоп. А если рывок делать в одного, а пикой бить другого? Да ещё перед ударом включать кабану бешенства По-троим ударит кабан, нанеся примерно по 25 тысяч урона каждому, а четвёртого завалю я. И всё равно хреново. Половина скелетов в паках закованы как минимум в кольчуге, а это поглощение физики минимум 35%. И вместо 25 тысяч мы имеем уже 1517 У 150-х обычных мобов от 40 до 50 тысяч хп. Урон от моих навыков чуть больше 4000 без учета брони противника. В общем, уныло. Одному мне с местными паками нежити не справиться никак. Я усмехнулся, вспомнив как-то свой разговор с Максом, «Еще в той жизни». Я помню, тогда его спросил, «Как дела?» «Ты представляешь себе борца сумо, Рома?» Спросил в свою очередь мой друг и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжил. «Так вот, представь, что эти борцы вдруг решили поиграть в регби. В регби есть такое понятие, как схватка, когда игроки обеих команд стоят, обхватив друг друга руками и ждут, пока им кинут мяч». Он тяжело вздохнул. «Вот такие, Рома, и мои дела. С какой стороны не подойди, одна большая задница. И даже если посмотреть сверху, то там тоже не маленькая дыра». «Вроде бы все у меня хорошо. Благосклонное отношение четырех богов этого мира, масштабируемая легендарка, непонятная, но, по всей видимости, крутое колечко, просто фантастический маунт, куча денег. Но ведь я ничего этого не просил». И чё мне всё это поможет против обыкновенного пока нежити?» Я зло сплюнул на землю, а кабан подо мной, словно почувствовав настроение хозяина, возмущённо фыркнул. «Или ему мои манеры не нравятся?» «Да пофигу, проблемы будем решать по мере их возникновения». Приободрился я и направил кабана к ближайшим деревьям, на которых уже висели какие-то крупные, по виду спелые плоды. «А чего, очень неплохо?» «Даже удобнее, чем на кобыле. Высокий горб вепря прикрывает меня спереди до груди. Щитом закрываться удобно, так что при лобовой атаке у противников будет немного шансов поразить меня стрелами. Я направил кабана на открытое пространство и использовал рывок. Мать! Вырвалось у меня, когда кабан без пробуксовки рванул с места, а я почувствовал себя на американских горках». Хорошо, что у седла высокая задняя спинка, иначе точно вылетел бы. Впрочем, никакой особой тряски не было, всё в пределах допустимого. Так что жить можно, особенно если привыкнуть. Мрак, умница. Затормозил не сразу, поэтому мы вполне нормально закончили нашу с ним авантюру. Я развернул кабана обратно к импровизированной полянке и пустил пастись под деревья. Благо там много чего нападало. А сам решил разложить собственные таланты и характеристики. Так, доводим здоровье до 142. А вот таланты... Да что тут думать. 10 проходных и одно очко в третье оковы. И два усиления физических ударов. Вы изучили. Язык пламени 9. Мгновенное действие. Затраты энергии. 46. Восстановление. 2 секунды. Вы атакуете противника раскаленным силой огня клинком, нанося 230% урона. Дополнительно к базовому урону от оружия и игнорируете 9% его физической защиты. Вы изучили Ледяной Клинок 9. Мгновенное действие. Затраты энергии. 46. Восстановление. 2 секунды. Вы атакуете противника ледяным клинком, нанося 230 урона дополнительно к базовому урону от оружия, замедляете его передвижение на 40% на 10 секунд и имеете 9% шанс заморозить противника на 9 секунд. Вы изучили заклинание «Оковы земли 3», «Мгновенное действие», «Время действия 10 секунд», «Затраты маны 330 единиц», «Время восстановления», 30 секунд. Вы создаете в выбранном месте, в радиусе 40 метров, область диаметром 6 метров. Все существа, оказавшиеся в этой области или зашедшие в нее, сковываются силой стихии Земли на время действия заклинания. Все, теперь 10 очков нужно отложить на портал, так что до 155 уровня можно не заморачиваться. Так, всё, конечно, хорошо, только вот что сейчас делать мне? Как мне без патриарха вампиров шкатулку из истинного серебра забрать из хранилища 180 подземелья? Как мне вообще туда добраться? И стоит ли? И ведь не протанёшься отсюда. Это континенталка мать её. Думал я, собирая земли крупные, не меньше килограмма весом плоды, похожие на абрикосы, которые понравились моему кабану. Хрен его знает, что он вообще жрет. Лучше иметь запас. Благо его и моя сила позволят нам увезти, в случае чего, несколько тонн груза. Собрав около 50 плодов, я уселся на землю и открыл карту княжества. Так, я сейчас нахожусь на границе окрестностей Хантары. Города, где по идее должны остаться жители княжества. Сама Хантара расположена в месте реки в озеро. В центре окрестностей города какое-то непонятное укрепление Фарот, явно меньше замка, около которого основная дорога раздваивается. От Фарота одно направление уходит на юг, в Гильтор, через территории какого-то безымянного замка, а второе ведет к самому городу. До Хантары примерно 2-3 дня пути, если двигаться на юго-запад. Локации тут 150-180 уровней, так что вполне можно проскочить. Только вот что вообще происходит в этой сатрапии? Ведь так, по-моему, называют у демонов баронство. Прямо от меня, километрах в восьми, на карте обозначена деревня Балана. Может быть, за их туда? Решено. Репутация с местными у меня неприязнь. Буду аккуратно двигаться от деревни к деревне. Спасибо знаку курьера. Быть может, узнаю что-нибудь интересное. Глядишь, и задания какие-нибудь найду. Солнце поднялось уже довольно высоко. В пасмурном небе образовались небольшие разрывы, а белые пятна облаков быстро скользили по небу, напоминая своими очертаниями причудливых животных. Я, приняв окончательное решение, залез в опции, вывел над головой свое лейтенантское звание, убрал карту и поднялся с земли. «Эй, конь-вороной!» – крикнул я спокойно жующему падалицу вепрю. «Хватит жрать! Поехали, что ли? Искать приключения на мою пятую точку!»